Глава 19. Тик-так, тик-так, тик-так. Старые ходики, как называла часы пожилая хозяйка, неумолимо приближали к часу икс, за которым ждет озверелый Руслан и хитрый Олег, считающий, что сыграет на ней, но сам станет пешкой в игре Юли. «Юля Алексеевна!» — стилист прижал ладони к груди. — Вы редкая красавица, а я, поверьте, немало повидал их на своем веку. Олегу Демидовичу сказочно повезло, и он знает это. — Андрей, вы мне льстите. — Ни капельки, чистая правда. Он поправил нежно-оливковый атласный наряд. — Платье подчеркивает цвет ваших и без того больших глаз, делает их бездонными. — Таких комплиментов мне еще не делали. Юля рассмеялась. Омуты, чтобы нырнуть и не выплыть. Из комнаты Ариши раздавались радостные визги. Она с алмазом и златой второй день разбирала игрушки от отца. Впечатление, что Дивеев скупил половину детского магазина. Много одежды, которую придется раздать перед отъездом. Трех разных медведей, планшет, массу интерактивных игрушек и, конечно, куклы с огромным домиком для них. Деньги пришли на счет через час после их телефонного разговора. Курьер доставил игрушки с одеждой, хотя Ариша ждала отца. Странно, что Девеев вдруг стал примерным. Сказано, встретимся завтра вечером. Взял под козырек и исчез. Выходила из дома с неспокойным сердцем. Полянский прислал машину, но сам не появился. Водитель Мерседеса загадочно улыбался, открывая дверь. Юля достала зеркало, осмотрела лицо. «Вроде все хорошо». И лиф открытого платья держится на груди, а не сполз вниз. И с руками все хорошо. Тогда в чем причина загадочной улыбки? Похоже, сюрприз ждал в ресторане. Полянский нервно мерил шагами крыльцо ресторана. Он бросился сам открывать дверь автомобиля, привезшего невесту. — Слава богу, ты здесь! Он заглянул в открытую дверь. — А где твои гости? Стоило вспомнить недовольную мину Лачи, и перекошенные губы его жены. Они против сдачи тела в аренду даже за большие деньги. Юля махнула рукой, чтобы не потерять остатки смелости. Их всего двое, и те заболели. Возможно, подхватили что-то от детей. Попытка поцеловать ее в губы закончилась провалом. Юля увернулась. Вдруг это ветрянка. Необходим недельный карантин. Тяжелый вздох с утешающим самолюбие выводом. Боялся до последнего, что передумаешь. Олег умело сохранял спокойствие. У меня самая бесстрашная в мире невеста. Всего за два дня решилась на замужество. Ошибался. За очаровательной улыбкой ангела скрывалась стерва. Хитринка в глазах соответствовала словам. «Зачем бояться раньше времени? Помолвка не свадьба. Есть время подумать». Он старательно прятал у лицо в тени. Обещанные водителем сюрпризы начинались с крыльца, стоило приглядеться. — Ой, подожди! — Юля сделала вид, что споткнулась. — Похоже, я потянула мышцу. Будущий жених склонился, оказавшись на одном уровне. От внимательного взгляда не скрылась припухлость под правым глазом и тщательно замаскированный синяк. — Что это? — Полянский досадливо поморщился. — Бандитская пуля! — Понятно, что уверенный в себе переговорщик столкнулся с не менее убедительным кулаком: В Устилимске есть бандиты, и ей с трудом удалось сдержать смех. Настолько отчаянные, что рискнули напасть на человека с охраной, ему явно не нравилось внимание к фингалу, спрятанному под гримом. Да, так, производственные споры. Идем, представлю тебя. Большая рука по-собственнически легла Наталью. Широкая ладонь скользнула по бедру и вернулась назад, не вызвав никаких эмоций. Точно так же было много лет назад. Полянский не пробуждал желания тела. Лежать рядом с ним в постели бревном? В другое время поблагодарила бы за приглашение, развернулась и ушла. Но не сейчас. Много народа? Юле удавалось казаться беспечной. — Предупреди, чего ждать? Мне нужно настроиться. Она указала на парковку, забитую дорогими машинами. Успела отвыкнуть от этого лоска. Просто выпрями спину, и взгляд сам станет надменным. Твердые пальцы скользнули вдоль позвоночника и замерли у кромки платья. Готовься встретиться с мэром этого городка, его женой и командой чиновников из Иркутска, с несколькими инвесторами, с финансистом холдинга и его женой. Кончики пальцев коснулись оголенной спины. Удалось изобразить дрожь и свести вместе лопатки. Получилось правдиво. Довольная улыбка коснулась пухлых губ. Славу я знаю. Пересекались не раз на выставках и благотворительных вечерах. Можно выдохнуть. Будет с кем поговорить. Олег с любовью заглядывал в зеленые глаза. Рад, что ты повеселела. Даже румянец на щеках появился. Улыбка перешла в смех. Натянутость испарилась. Сложно изображать пару, когда нет любви, но придется. Делать это среди гостей проще. Когда идешь в клетку со львами, приятно знать, что сожрать на десерт могут не только тебя. После подписания договора мы можем улететь в любую азиатскую страну. Море, солнце, белый песок, прекрасный отель, вкусная еда, и мы наедине. Чем не лакомство для двоих? Проникновенный голос с хрипотцой, вещавший прямо на ухо, не волновал. Большой палец, якобы убравший что-то возле губ, тоже. Прекрасно помнила, как действовали такие уловки от Руслана. Они вызывали сладкое томление внизу живота и ощущенное сердцебиение. Горячая кровь мгновенно струилась по венам. Уже дрожала бы, растекаясь лужицей у его ног, и плевать на осуждающие взгляды. Неужели за три года стала фригидной? Яркий свет после сумрака вечера ударил по глазам. Явный прокол ресторатора. Для чего столько люстр? Юля ослепла на несколько минут, а когда пришла в себя, столкнулась взглядом с нескрываемым раздражением в черных глазах Дивеева. Вместо словесных приветствий отделались обоюдным кивком. Не стоит частить с воспоминаниями о дьяволе, Мысли имеют свойство материализоваться. Она чуть слышным шепотом поинтересовалась. Что здесь делает Руслан? Пальцы Полянского инстинктивно погладили скулу. Сложно скрыть интонации недовольства даже при хорошей игре. Пришел поддержать друга. Будет выглядеть странно, если один совладелец проигнорирует важный прием другого. Горячие губы прикоснулись к похолодевшей ладошке. Придется тебе потерпеть.